Глава 22 Дрон. Таганайская зона. Агал. шахматисту грыму покачал головой и показал назад. Ох ты ж, черти полосатые. Носилки несли по очереди. Хорошо, что я догадался их взять. Раскладные они много места не заняли, а иначе нам бы тяжко пришлось. Сейчас пришел черед блонди и волчары. Стан вырубил викинга качественно. Обычно даже измененные быстрее в себя приходят. А тут человек, на которого, по идее, стан не должен оказывать такое сильное действие. И это наводило на еще более неприятные мысли. Потому-то я и улучил возможность пообщаться с шахматистом наедине, чуть оторвавшись от наших спутников. Тем более им-то он уже все рассказал, пока я в отключке валялся. В общем, в сухом остатке имеем поганый расклад. Минус Гал, Викинг, который неизвестно в каком состоянии очнется и очнется ли и плюс три емкости, наполненные жижей топи в рюкзаке шахматисты. Вроде как миссия выполнена, можно и домой. Но блин. Топаем по горам, пока можем, стараясь особо к этой пси-активной грязи не приближаться, хоть мы все и обновили свои блокираторы. А как вшивые горки закончатся, придется спускаться, и дальше прыг-скок по камням курумников. И перспектива эта нифига не вдохновляла, учитывая непонятное состояние викинга. «Это внезапно случилось», — начал рассказывать шахматист. «Мы даже испугаться толком не успели, не то что предпринять что-нибудь. Мы ж наверх к останцам поднялись, хотели оттуда оглядеться. А эта тварь возьми и возникни из-за скального уступа. Черный призрак такой. Ну да ты видел, наверное. Мощный, зараза. Я ни разу еще с такой псионической силой не сталкивался. У нас же у всех троих блокираторы были, а этот как парализовал разом и меня, и ребят». «А упор он, видимо, на викинга сделал. То есть меня он тоже глючить пытался?» «И что показывал?» — машинально спросил я. «На самом деле это меня не очень интересовало. У каждого свои кошмары, и не шибко охота чужие выслушивать. На душе не кошки даже, а саблезубые тигры скребут». «Эх, гал-гал, покойся с миром, приятель. Зона тебя кормила, зона изобрала». «Не хочу говорить», — ответил между тем шахматист. Эти гады, фантомы-стражи, те еще садюги. Самое больное место находят и молотят туда почем зря. Фиг знает за счет чего, но я выдержал. А викинг, похоже, сломался. Меня отпустило, когда фантом его под контроль взял. Я сразу вкурил, когда у викинга глаза потемнели. Понял, что сейчас последует. Полез за пистолетом Транковым. Но тут он мне врезал. Ты знаешь, викинг может. Я кивнул. Действительно знал. Как-то мы с ним по пьяному делу повздорили, Так мне хорошо на орехи досталось, два дня отлеживался. Ну вот, я стал быть скопыт, хорошо так скопыт, еще и по склону покатился. Если бы с обрыва сверзился, костей бы не собрал. Но там, к счастью, сосенка росла из скалы прямо, за нее и уцепился, повис. А этот, видно, решил, что я того, вниз брякал. Потом шум борьбы послышался и что-то упало, глухо стало быть. Ну и гляжу, стройка темно-красная по камням бежит, обильно так. Тут и понял я, что кому-то каюк. Либо викингу, либо галу. Теперь-то ясно кому. Вешу короче, над обрывом, а вылезать боюсь. Думаю, если викинг вверх взял, подойдет сейчас и приварит берцем своим мне в морду, и отправлюсь я в свой первый и последний полет. Эффектно, конечно, но не охота. В общем, решил спускаться от греха подальше. Там уступы имелись подходящие. Страшновато было, конечно, но слез кое-как. Самый, стало быть, топи слез. И тут... В этот момент я замер и придержал за локоть уже шагнувшего было вперед шахматиста. Внутри что-то ёкнуло, и возникла странная, тянущая боль за грудиной. Ноги вдруг стали как ватные. Судя по бледности и спарине на лбу шахматиста, ему сейчас тоже было не айс. Вот мы, долбоящеры, затрынделись, бдительность потеряли. «Назад!» — прохрипел я, и мы рванули навстречу своим подотставшим путникам — глядевшим на нас с удивлением. Особенно, когда мы в изнеможении рухнули на тропу. «Вашу бабушку, нельзя же так пугать!» высказался волчара. «Что там?» «Замор!» слабым голосом отозвался шахматист, пока я хватал воздух ртом и кривился от боли в садничьем горле. Просто напоролись на него. Коварный гад! Не сразу даже почувствовали. Еще в чуть-чуть и кони бы двинули. Волчара выругался. Коротко и грязно после чего смачно плюнул себе под ноги. «Большой?» — осведомился он. «Я достал из разгрузки ан-детектор, Включил. Черти полосатые. Красное пятно пьющей жизни аномалии расползлось, насколько хватало экрана вправо и влево». «Не обойти, не объехать», — угрюмо сообщил я, поворачивая к ним прибор экраном. «Разве что совсем понизу, вдоль топи». «Зашибись». Блондия в сердцах пнула подвернувшийся под ногу камешек, и тот улетел вниз по склону. Прям давно мечтала с этой зелено-бурой дряни близкое знакомство свести. Особенно теперь, после твоего рассказа, шахматист. Тот мрачно зыркнул на нее и тихо произнес. «Только у меня ощущение, что нас как волков обкладывают. Там флажки, сям флажки, выборы не оставляют, гонят на номера». «Ну-ка, ну-ка», — встрепенулся волчара, — «я бы попросил без таких сравнений». — Так просто мы не дадимся. Я-то уж во всяком случае. — Ага, матеры, хмыкнул шахматист. — Двое из нас вон уже не дались. — А ты не каркой, отрубил волчара. — Карка тут моя епархия. — Слышь, дрон, а может, перевалим на западный склон? Заморы, конечно, бывают большие, но не настолько же. Все посмотрели на Блонди. Ее сероватое от усталости лицо явно голосовало против очередного восхождения. — А че я-то сразу? — скинулась она. Думаете, раз женщина таксевская и служи, шовинисты хреновы. Да я еще вас на закорках вытащу, если понадобится. Но чем больше она хорохорилась, тем сильнее у меня становилось ощущение, что идея лезть в гору ей не нравится. Да и мне, если честно, тоже. «Ну, стало быть, решай, командир», — умыл руки шахматист, глядя на меня. «Ага, решай. Я-то еще всей истории не слышал. Фиг знает, чем чревато столь близкое соседство с топьей. «Так». Я хлопнул рукой по колену. «Привал. Мы с шахматистом возьмем АН-детектор, чуть поднимемся, глянем что да как. Если он прав насчет флажков, по ту сторону может быть какая-нибудь другая дрянь вместо замора. А с носилками в гору лезть, только последние силы потеряем». Возражений не последовало. «Ну?» — спросил я, когда наши скрылись из виду. Шахматист какое-то время молчал, и я подумал, что если он спросит, что ну, получит за трещину. Не спросил. Мне страшно дрон. Вот этого я не ожидал. Ну то есть понятно, что мы все не из железа, и страх, в общем-то, здоровая штука, полезная для выживания. Только вот обычно так и такими словами говорить об этом в нашей среде не принято. Впрочем, ситуация это из ряда вон. Сильно? только и спросил я. Штаны готов наложить, подтвердил шахматист. Я ж про флажки не просто так. Да я уж понял, что не просто. Не хотел тему при ребятах развивать. Давай выкладывай. Вот ты по барам сталкерским не особо ходишь, а у нас всякое про эту зону говорят. Баек, страшилок, легенд, дофига. Чего только не говорили. И про разум выше, и про то, что зона — единый организм, и про черного сталкера, и про сувайверов. Ну, сувайворы, то положим, не байка. Сами по себе, может, и нет. Только про них, стало быть, никто ни черта не знает, вот и придумывают всякое. И реальный такими подробностями обрастает, что хоть стой, хоть падай. Я-то, стало быть, посмеивался, не верил раньше, а тут, в нашем веселом походе, все легенды реальностью становятся. Чёрный сталкер? Был, ставь птицу. Фантом это. Про единый организм и разум? Тоже ставь, потому как топ. Ладно, по порядку, что до А Вот ты как думаешь? почему нас с тобой фантом не сломал? Ух ты, ничего себе вопросик. Собственно, он и у меня возник, но потом такое понеслось, что не до того мне стало, чтобы такие шарады разгадывать, потому и задвинул пока эту тему подальше, до лучших времен. А может зря? Ну, воля, стойкость ментальная, предположил я. А вот нифига подобного. Воля — это не жрать сладкого на ночь, когда худеешь, не курить, когда бросаешь, слово держать, если обещал. А стойкость ментальная. Против пси-активности средней зоны ее еще худо-бедно хватает, и то ненадолго. Но против фантомов-стражи она вообще не катит, если уж они пси-блокираторы на раз-два ломают. Согласен. Тогда что? Гены уникальные? Какая-то мутация, которую которой мы не подозреваем? Думаю, и того, и другого понемногу еще обстоятельства, которые, стало быть, позволяют всему этому проявиться. Все должно воедино сойтись, иначе сувайверы не были бы такими редкими, что мы о них только легенды слышали, как о Стрельцове, например, или Катаеве, или художнике. Поднимались мы не торопясь, и я, памятуя о проколе с замором, постоянно держал перед собой включенный АН-детектор. Пока вроде все было чисто. О художнике слышал. Он, кажется, в Белоярской зоне какого-то суперизмененного одолел. А первые двое. Я в барах, знаешь, сколько про это всяких историй наслушался? Катаев и Стрельцов из первого поколения Сувайверов, что еще Краснотайгинскую зону прошли. А потом, со временем, обрели практически полную неуязвимость талантам измененных. Ни пироманты их не берут, ни фризеры, ни псионики, ни пьющие жизнь. Такое я тоже слышал, только не верю. Пси-иммунитет еще куда не шло, но насчет «в огне не горит, в воде не тонет» — это уж точно вранье. Шахматист пожал плечами. Может и вранье, а только эти двое во Владимире с разумной странствующей аномалией справились, а потом в Питере самого Сида-паука завалили. Так что, думаю, дыма без огня не бывает. Так, протянул я, а про разумную аномалию можно подробнее? Да не знаю я подробнее, с досадой бросил он. «Вернее, болтали-то про нее много всякого разного, да пойди разберись, где правда. Типа она новые аномалии создавать умела, и даже зону расширять. А еще на нее, стало быть, фантомы-стражи работали. Чуешь похожесть?» «Топ?» — догадался я. «Угу. Так вот, та аномалия, кочевницы ее называли, тоже заманивала отряды АПБР, сталкеров и всяких других силовиков в ловушки, аномалиями их обкладывала, мутантами травила, фантомами-стражами... Испытывала типа. Стало быть, выбирала тех, чье тело использовать можно, чтобы ходить потом и на чистых территориях всякие безобразия учинить, измененных создавать, зоны новые. Вот она Катаеву со Стрельцовым и присмотрела, а еще, кажется, деваху какую-то. Но только облом у нее вышел. Парни те, стало быть, не промах оказались и аномалию уничтожили. «Да ладно, шахматист», — усомнился я. «Как-то это слишком. Это ты что же, намекаешь, что топ как та кочевница?» Ищет себе кандидатов в мессии, и мы типа у нее на карандаше? А почему мы? А я знаю. Я тебе не научник, по-бэйровски. Просто слушать умею, до да два и два складывать. Понятия не имею, что в нас такого особенного и откуда оно взялось. Может врожденное, а может подцепили где эту уникальность. Вон, в кого-то молния шарахнула, так он экстрасенсом стал. А другой после аварии месяц в коме и с мертвыми начал разговаривать. С тобой ничего такого не случалось? Вот и со мной нет». «Ну, по зонам-то мы с тобой пошарашились дай-дай, но разве ж только мы, что опять возвращает нас к генам». «Ага, черти полосатые, еще сразу двое таких уникумов в одном месте. Совпаденницы. Шахматист только плечами пожал. «Ладно, пока замнем. Однако ты не закончил протоп. Что случилось, когда ты к ней спустился?» Лицо шахматиста сделалось еще более мрачным. «Она меня звала». «В смысле?» Не словами, нет. Это было что-то вроде мысленных и эмоциональных образов. Как те, что показывал нам Фантом Страж? Не совсем. Фантом ломал нас, пытался подавить личность, чтобы уничтожить или подчинить. А тут? Знаешь, как в криминальных фильмах? Добрый коп, злой коп. Так вот, она была типа добрый, Стало быть, не пугала, а туманила разум. Вызывала во мне желание слиться с ней, стать частью ее, нырнуть, раствориться. И так она это искусно делала, что почти сработало. Когда давят, пугают, включается сторожок, и ты начинаешь этому противиться изо всех сил. А тут врага вроде нет. Кому сопротивляться? Только сделай так, как она хочет, и все будет зашибись. Все проблемы разом закончатся, станет уютно, безопасно. Он замолчал. И? Не выдержал я. Он... Поднял правую руку, и только теперь я заметил, что на ней латексная перчатка телесного цвета. Такие у каждого сталкера с собой на всякий случай. Мало ли что в зоне подобрать придется, а голой рукой брать неизвестные предметы в таких местах как-то стрёмно. Мало ли что. Шахматист стянул перчатку, и я увидел посиневшую, покрытую мелкими язвочками кожу его пальцев. А вот же черти полосатые», — вырвалось у меня. «Думаю, тут кое-что похуже». Угрюмо ответил шахматист, натягивая перчатку обратно. Лицо его при этом дернулось в мгновенной гримасе боли. «Это она тебя сквозь перчатку, так?» «Нет. Мозги она мне затуманила, будь здоров. Поначалу. Видимо, я ни черта не соображал, когда в жижу эту голую рукой полез. А потом сторожок все же включился, когда мне эта дрянь начала пальцы разъедать, прямой же вред организму. Ну и сразу башку словно шквалом от тумана прочистила». Звыл я от боли и отпрянул. Она, конечно, продолжала шептать эту манить, только теперь я уже не велся. Взял по эти чертовы баночки для проб, наполнил и деру. Он умолк. Молчал и я, словно оглушенный. Все это, и рассказ шахматиста, и мои собственные недавние приключения, включая полет сознания над топью и ментальный удар обломка, укладывалось в довольно-таки поганую схему. Если она верна, дело швах. Нам не выбраться. Загонят и грохнут, либо мозги нахрен свернут, и сольемся мы в экстазе с этой долбанной топью. Правда, в качестве лучика надежды оставалась легенда о том, как Катаев и Стрельцов одолели кочевницу. Вот только не шибко мне в нее верилось. А даже если правда, рецепта, как удалять супостату, в легенде не содержалось. Парни не промах, уничтожили. Вот и вся технология, черти полосатые. Как в анекдоте, совет зайцам: Вы должны стать ежиками. Остальное нюансы. «Зашибись!» И до того мне тошно стало, хоть волком вой. Повелся дрон на длинный рубль, втравил ребят. Поляжем тут все, и никто не узнает, что с нами сталось. Вот только если... Эй, командир! Пальцы здоровой руки шахматиста вцепились в мою руку, вырывая из болота депрессивных мыслей. А мгновением позже активнее запеликал АН-детектор, сигнализируя о новой аномалии. Я поднял голову. Черти полосатые. Перевал оседлал огонь. Вернее, раскаленная как сковородка климатическая аномалия. От растущих там деревьев остались лишь обугленные стволы, между которыми кружили, гоняя пепел, горячие вихри. Огонь только потому еще не спустился с горы, что тут царили духота и влажность после обильных дождей. И эта отвратительно действующая на нервы и на организм влажность нас спасала. Пока. Но вряд ли это надолго. Сверху пахнуло горячим ветром. Жар все быстро высушит. И тогда пойдет покатиться. Флажки, тоскливо выдохнул шахматист. Все-таки флажки. Как бы не загонщики. Все, валим вниз, живо. Если огонь прижмет нас к топе, то договаривать мне не пришлось. Яростно стукнув кулаком в ладонь, шахматист развернулся и резво двинулся вниз по склону. Я от него не отставал. Ну что там? Тревожно встретила нас Блонди. «Ничего хорошего», — мрачно отозвался я. «Перевал недоступен. Остается только тропа вдоль топи». Блонди в отчаянии закатила глаза, а Волчара только молча сплюнул себе под ноги. Я протянул ему АН-детектор. «Идите вперед. Наша очередь тащить викинга». И когда он уже, блин, начнется, — буркнул Волчара, но взял прибор, взвалил на спину рюкзак и стал спускаться. Когда очнется, как бы нам не пожалеть, едва слышно прозвучало за моей спиной. В принципе, я с шахматистом был согласен. Фиг знает, кого мы тащим, нашего товарища или уже нет. И кем он начнется. Да, убивая галлы и стреляя в нас, он был под контролем Фантома Стражи, То есть, его трудно в этом обвинять. Но меня терзали смутные сомнения, что после такого можно остаться прежним. Черти полосатые. Так и знал, что забыл что-то. «Эй, стоп!» — окликнул я уходящих товарищей. «Что еще?» — недовольно оглянулся волчара. «Предлагаешь присесть на дорожку?» «Зарядите инъекторы стимулятором. Когда подойдете к самой топе и почувствуете себя странно, сразу колите и отбегайте как можно дальше». «Ты думаешь, это поможет?» Весь вид блонди выражал сильный скепсис. «Я пожал плечами». «Ничего лучше у нас все равно нет, а вместе с псиблокераторами, может, и сработает». «Утешил твою бабушку», — фыркнул волчара, однако за инъектором полез. Перешейк между замором и топью был всего несколько метров, и, двигаясь по нему, мы ощущали себя как между сциллой и харибдой. Инстинкт даже тянул вправо, ближе к опасной, но все же более знакомой пьющей жизнь аномалии. «Оно естественно, лучше дьявол, которого ты знаешь». Говорить не хотелось. Совсем. Над болотом повисла душная, вязкая тишина, нарушаемая лишь нашими шагами и натужным дыханием несущих носилки. Но время от времени посреди зелено-бурой жижи с шумом вспухали и лопались большие пузыри. В таких случаях мы только вздрагивали, скосив глаза, убеждались, что на нас из топи ничего не лезет, и, втянув голову в плечи, ускоряли шаг. Молчала даже блонди хотя обычно тишина ее нервировала, и она предпочитала сама ее нарушать разговорами. Но тут на нас всех словно давило здоровенное, тяжелое и мокрое одеяло, высасывающее силы, энергию и всякое желание что-либо делать, даже языком шевелить. Может, эта близость замора так влияла, а может, вся обстановка в целом. Казалось, справа и слева от нас дремлют два огромных чудовища, и нужно тихо и по возможности бесшумно проскочить мимо них, чтобы, не дай бог, не проснулись. Шум в ушах начался уже метрах в пятидесяти от границы топи, но пока только он. Никакого замутнения разума и зова с ее стороны я не ощущал. Впрочем, тут, возможно, работала та особая стойкость, которой мы, по гипотезе шахматисты, обладали. Блонди и волчары мерно шагали впереди примерно в одном темпе с нами, и не было особо заметно, чтобы с ними происходило что-то странное. Интересно, каких чертей полосатых топ выжидает? Вроде бы загнала нас аномалиями к самой своей пасти, только ам сделай, а вот не делает чего-то. Или шахматист все же слишком сгустил краски, и нет тут никакой связи, а топ в этом месте просто менее ментально активно. Тоже может быть. И викинг продолжал лежать бревном, что уже помаленьку начинало напрягать. Случись нам делать ноги с носилками, это будет намного сложнее. А если он начнется и окажется, что это уже не человек... Из двух носильщиков я шел впереди, так что последняя мысль заставила меня немного поежиться. Все же потенциально опасный враг за спиной. Помимо всего прочего, было жарко и хотелось пить. Бегущий солба пот затекал в глаза, от чего в них начиналась резь, приходилось щуриться и смаргивать. А из позитивных моментов лишь отсутствие комарья. Прямо скажем, не густо. Скоро, между прочим, начнутся курумники. И тут либо пожиже шагай, либо прыгай с камня на камень. С носилками это безнадежно. Значит, кому-то придется взвалить викинга на закорке, а он вообще-то далеко не пушинка. А вон, кстати, и валун здоровенный, аж в два человеческих роста. Застыл у самой границы замора. Приметный такой валун. Помнится, в свое время он был для туристов ориентиром. Мимо него прямо на Курумнике, а влево к лагерю Гремучий ключ от которого сейчас, по-видимому, мало что осталось. Схавала его топ, только причмокнула. Лагерь был не так далеко отсюда, раньше его лес скрывал, но топ большую часть деревьев повывела, и теперь там, в желтоватой мгле, висящей над морем зелено-бурой жижи, виднелся смутный бесформенный силуэт чего-то очень большого. На мгновение мне даже показалось, что силуэт шевельнулся. Ух, нет, показалось. Тут еще и не такое привидеться может». А вот туман двигался, да. Желтоватая густая дрянь медленно ползла в сторону тропы. И мне даже думать не хотелось, что будет, когда она тропу затянет совсем. И еще меня нервировал приближающийся валун. Что-то с ним было не так. Или рядом с ним. Еще какая-то аномалия? Нет, вряд ли. Детектор волчары, а он опережает меня метров на двадцать. Уже бы обнаружил и предупредил. Тогда что? И тут я понял и замер от этого понимания. Там кто-то был. Живой. Непонятно как, но я его чувствовал. Видимо, это было что-то из той же оперы, что и полет сознанием над топью. «Ты чего?» — негромко спросил шахматист, удивленный моей остановкой. Я оглянулся и одними губами произнес. «Тихо!» После чего осторожно опустил носилки на траву. Шахматист сделал то же самое и полез за оружием. А я кинул в спину блонди небольшой камешек. Попал. Она обернулась. Я приложил палец к губам, а потом ткнул им в сторону волчары и сжатым кулаком обозначил команду «Стоп». Пока Блонди догоняла нашего передового, я взял на изготовку автомат и проверил, легко ли достается транквилизаторный пистолет, заряженный становым дротиком. Шахматист коснулся моей руки, и когда я обернулся, явил своим лицом немой вопрос. «У нас гости», — беззвучно артикулировал я губами в ответ и двинулся вперед к блонде и волчаре, тоже приготовившим оружие, но явно пребывавшим в полных непонятках. И тут из-за валуна вышагнул он, тот самый высокий блондин новый, которого я видел во время полета сознания. Выглядел он, конечно, уже изрядно потрепанным и грязным, но это был он, без сомнения. Только странно, видел я его далеко отсюда, с какой же скоростью он двигался. Впрочем, сейчас важнее было другое. Что за сталкеры? Удовлетворенно произнес Блондин, улыбаясь и, кажется, совершенно не обращая внимания на устремленные ему в грудь дулу автоматов. «Вас-то я ищу».